Глава 15. Хорошая погода вернулась на побережье. 18 градусов, тепло высушило асфальт. Сентябрь. Солнце заливало своим неожиданным светом газон, соседский дом и вообще всё, что было видно из окна кухни. Диана стояла в длинной мужской футболке, потягивая свой утренний кофе и рассматривая через стекло чужого кота, развалившегося на траве. Планов не было никаких, и это бездействие начинало угнетать. Первые дни без работы кажутся прекрасными. Потом становится скучно, потом начинаешь лезть на стены. Диди потерла одну босую ногу о другую, заглянула в чашку, снова перевела взгляд на стекло. Коту было хорошо. Скоро наступит октябрь, меняя погоду с приветливой на мерзкую, английскую, каноническую, и так блаженствовать не сможет уже ни один кот в окрестностях. Над головой раздались шаги. Скрипнула дверь на втором этаже, за нею скрипнула доска деревянного пола и ступеньки. Диана не оборачивалась. Привычным жестом оттянула ниже край большой мужской футболки и застыла в ожидании. Сейчас будет нотация, короткая, ядовитая, как всегда. Хоть бы оделась прилично, проскрипела любимая бабуля Диане в спину. Всю жизнь тебя учила, что за стол садятся одетыми, умытыми и причесанными». Деда пригубила кофе, получая мазохистское удовольствие от его горечи. Молоко закончилось, сахар тоже. "Я не сижу за столом", парировала она, наблюдая, как кот перевернулся другим боком и потянулся. "Хамка! Ты вышла в кухню, общую комнату. Здесь могут бывать разные люди". Диана развернулась на пятках, демонстративно опустилась на стул, забросила ногу на ногу. Сама бабушка оказалась одетой в наглухо застёгнутую блузку, длинную шерстяную юбку, а волосы были ювелирно собраны на затылке. Викторианская гувернантка Джейн Эйр в старости. Кто оба? дома ты и я. Бабушка недовольно скривилась, включая чайник и насыпая заварку в свою личную кружку. Не зря Вильям, тебя бросил, пробормотала она после паузы. Мужчинам нужны домашние, аккуратные, надёжные женщины. А вот это был сильный удар. Нокдаун. Диана спрятала взгляд в чашке, плотно сжала губы, удерживаясь от продолжения пикировки. Лучше не подбрасывать дрова в костёр, молчать, терпеть, не ввязываться. Чайник отключился, старуха залила кипяток, взяла кружку и медленно покинула помещение. Диди показалось, что она задержалась на пороге, надеясь на продолжение содержательной беседы, но, возможно, это была только игра воображения. И всё бы ничего, если бы бабуля не озвучила тайные страхи Дианы. Она гнала от себя эти мысли, как только они прокрадывались в голову мелкими шажками. Отлов ввёлся тщательный, и ещё ни одна не задержалась надолго. Но стоило услышать эту теорию от кого-то другого, как стало намного сложнее выставить её вон. А вдруг во всём случившемся и в самом деле виновата Диана. Вдруг была недостаточно хорошей. Мало готовила, три ночи в неделю проводила вне дома, была слишком лёгкой. Хозяйки должны быть уважаемыми, обстоятельными матронами, как мама, как бабушка, такими, какой Диди отродясь не была. Необходимо срочно чем-то занять себя, не сидеть и не думать. Это вредно. Диана поставила пустую чашку на стол, сорвалась с места, взлетела на второй этаж. Закрывшись в комнате над гаражом, она с размаха села на кровать и подхватила ноутбук. Сайт с вакансиями стал ей уже родным. Он первый выпрыгивал в адресной строке, стоило навести на неё курсор. До сих пор Диана не предпринимала попытки с кем-то созвониться и договориться. Но раз уж день выдался солнечный, можно сделать вылазку. Сидеть дома в компании старой корги Диди абсолютно не прельщала. Сумерки уже спустились на побережье, когда автобус Бристоль-Клифд остановился на Олд-стрит, выплёвывая уставших пассажиров. Диана медленно спустилась по ступенькам, сделала пару шагов и присела на скамейку под навесом остановки. За плечами рюкзак и три предполагаемых места работы. Ни одно не подошло. Дорога заняла два часа. Перемещение по не слишком хорошо знакомому Бристолю в компании навигатора и сайтов с расписанием городского транспорта убила напрочь хорошее расположение духа. Почему было не попросить красивого соседа об очередном одолжении? Сам ведь предлагал помощь. Никто за язык не тянул, но при всей своей бесшабашности Дидя обладала чувством меры. В некоторых вопросах. Одно дело попросить подвести до больницы, немного подождать и вернуть домой, и совсем иначе звучит фраза: "Эй, не мог бы ты всё бросить и покатать меня по городу, пока я буду ходить на собеседование?" Это отнимет у тебя день, но ты же не против, да? Поэтому вариант с мини-купером Ричи Рая Надяна даже не рассматривала. На две встречи из трёх она опоздала, но вообще-то могла не приходить. Эти сомнительные забегаловки не располагали к себе абсолютно. В 20 лет Диана могла согласиться на такую работу. В то время ей было всё равно, где танцевать, главное, чтобы не голой. Но в 27 она чувствовала себя выше всего этого. Возраст, опыт, профессионализм и брезгливость брали верх над безысходностью. Стоило посмотреть в интернете сайты тех заведений, которые приглашали к себе на работу. Первое место снаружи представляло из себя нечто кирпичное, с решётками на тёмных окнах и вообще очень сомнительное. Но Диди всё-таки вошла внутрь и почти сразу оказалась в тёмном зале, заставленном круглыми столами. От центра каждого стола в потолок уходил крепкий шест из нержавейки от такого захватывающего зрелища Диана остолбенела. Тут же откуда-то из недр помещения вынырнула высокая стройная шатенка с конским хвостом и лучезарной улыбкой. Подбежав к потенциальной работнице, она схватила Диди за руку и энергично потрясла. Привет, вы Диана? Я Лилион. Мы разговаривали по телефону. Диана смогла только промычать нечто бессвязное. А Лилиан быстрым намётанным взглядом оценила сильные ноги Диди, тонкую талию, угадывающуюся под шифоном платья, миловидное лицо. Ей всё понравилось. Руку она так и не отпустила, вместо этого как бы невзначай потянув Диану вглубь зала. Мы только открываемся. Срочно нужны кадры, затараторила работодатель. Хотим собрать дружный коллектив. Обеспечим своим рабочим местом, всё, что в баре, всё бесплатно, поможем найти жильё неподалёку. На этих словах Диана всё-таки смогла подобрать щель и выдернуть руку из стальной хватки. Извините, Лилиан, она сделала шаг назад. У нас с вами вышло недопонимание. Я искала нечто другое. Девушка сдалась сразу, без споров. Как-то вдруг сдулась, погладила высокий лоб, провела рукой по конскому хвосту. Может, подумаете, спросила она с надеждой в глазах. Нет, уверенно ответила Диди. Мне кажется, вам нужен кто-то более молодой и менее опытный. Всего доброго. Она развернулась на пятках и рванула к выходу. Другие два места были лучше, но не намного. Во втором по периметру танцевального зала выстроились позолоченные клетки, в третьем толстый хозяин с жирными пятнами на майке бросал на Диде такие взгляды, от которых хотелось отмыться. Последним пунктом поездки был онкологический центр. По словам папы, ему уже вынули трубку и отвязали мешок от пояса. Он даже прислал свою фотографию. Вполне здоровый мужчина в клетчатом пижамном костюме с очками на носу и с зерошиными волосами, газета в руках. На фото отец нарочито сурово хмурился и скривил рот в забавной гримасе, и только повязка поперёк шеи напоминала о случившемся. Диана решила лично убедиться на самом ли деле папа так бодрый свежший или от скуки научился пользоваться фильтрами в фотошопе. Когда вечером Диана добралась до автобусной станции в Бристоле, было уже 8 часов. Сейчас время приближалось к половине 10. А до дома целая миля. Не слишком большое расстояние, но человеку, который провёл день в движении, эта миля может показаться сотней. Диди достала из кармана джинсовки мобильник, разблокировала и замерла над открытым мессенджером. Подумала: стоило набраться наглости и написать одному светловолосому скандинавскому богу? совсем немного наглости. Пара минут, и Диана была бы дома. Но чувство меры опять взяло вверх, и она спрятала телефон назад в карман. Единственный вечерний пассажир запрыгнул в бристольский автобус, тот закрыл двери и медленно откатился от тротуара. Диди осмотрелась. Ждать какого-то транспорта не имело смысла, можно просидеть на этой остановке вечность. Поэтому, поправив лямки рюкзака, она уверенно зашагала по хорошо знакомым улицам. Шататься по вечерним закоулкам не являлось отличным планом, но здесь прошло детство и юность Дианы, и эти места она знала как свои пять пальцев. В округе было тихо. Мимо прошуршал городской автобус, почти пустой. Если бы Диана его дождалась, могла бы сейчас сидеть, вытянув ноги, и ждать своей остановки. Вместо этого она топала уставшими ногами, мечтая быстрее упасть в кровать. На часах не было ещё и десяти вечера. Из какого-то бара, которого раньше здесь не было, вывалилась компания весёлых разгорячённых парней. Диана невольно остановилась неподалёку, врастая ногами в тротуар. Она много лет жила в Лондоне, работала по ночам, но в последние годы никогда не возвращалась домой самостоятельно. Рядом всегда шёл Билли, а сейчас она оказалась одна. Почему не позвонила Ричарду, когда была возможность? Потому что он ей по сути никто. Кто-то в компании пошутил, и все парни дружно захохотали. Эхо отбилось от стены асфальта, создавая устрашающий эффект от сцены. Дидя захотела вжаться в здание, и она уже сделала шаг к кирпичной кладке, но тут один из парней повернулся и заметил её. "О, громогласно воскликнул он. Смотрите, какая девчонка. Эй, крошка, присоединиться не хочешь?" Все головы повернулись к Диде. Все они были младше её лет на пять молодые, крепкие, вдускупьяные. Диана сглотнула подступивший к горлу ей показалось, что это могли слышать все собравшиеся. Простите, мальчики, в другой раз, мило проговорила она. Пора было убираться. вскочить в ближайший переулок, и мчаться домой со всей возможной скоростью годами тренированного тела. Мозг это понимал, ноги отказывались принимать команды мозга. Почему? Спросил главарь банды, вальяжно приближаясь к Диане: "С нами весело, посмотри, какие мы классные". Деди набрала в грудь побольше воздуха, надела на лицо маску прожжённой девицы и собралась выдать какую-нибудь медово-сладкую реплику. Она ещё не решила какую. Работать приходилось экспромтом. "Соглашайся", прищурился парень, делая ещё один шаг. От него на несколько футов несло плохим виски. Деди с трудом удержалась, чтобы не поморщиться. Нельзя злить и обижать того, кто выше, сильнее, пьян и имеет подтанцовку. Но вдруг на плечо главаря упала тяжёлая рука, а из-за его спины раздался тяжёлый баритон. Иди домой, малыш, дома с нами. Малыш вдруг как-то просел под тяжестью ладони, развернулся, посмотрел на говорившего. Диди тоже посмотрела на говорившего. Облегчение накатило такое сильное, что она чуть не сползла по кирпичной стене на тротуар. За спиной парня стоял огромный обладатель рыжей бороды, длиннющего рыжего хвоста и синих глаз. Робби Дадли выглядел сурово и воинственно. Чуть в стороне от него стояли Джош, Дилан и Тери неизменная четвёрка школьных приятелей. В уголке сознания мелькнул вопрос, как они здесь оказались, но Диди отмила его как несущественный. "Мы первые её заметили", неуверенно возразил незнакомый парень. Робби выгнул густые медные брови. Малыш, когда её заметили мы, ты ещё наматывал сопли на кулак. Вали отсюда, а то размажу всех. Звучало правдоподобно. Так же подумали и все в пьяной компании. Они подскочили к главарю, схватили его за шиворот и потащили вдоль серой застройки. Глядя им след, Диди поднесла к губам кулак и громко в него выдохнула. Кажется, я тебя люблю, перевела она взгляд на рыжего. Робби тоже, смотрящий на спины удаляющихся парней, громко хохотнул. "Это вряд ли, что ты здесь делаешь?» Иду домой". Тарнс снял очки, протёр стёкла подолом рубашки, снова нацепил их на нос. "Почему одна?" спросил он, поправляя дужки. "Милый Терри, худой, лысый, ещё и со стёклами на глазах", а спрашивая так, будто размазал бы банду наравне с Робби. "А с кем мне быть?" Диана скрестила руки на груди с твоим красивым блондином, на которого ты опрокинула пиво, снова хохотнул Роб. Как у него дела? Не простудился? Он не мой. Да ладно, рассказывай. На меня вот ты ничего не выливала. Мне даже обидно. Джиди размахнулась, и ткнула рыжего кулаком в плечо. Он даже не качнулся. Хватит стоять, подал голос Джош. Пойдём, отведём тебя домой, сделаем круг. Протрезвеем заодно пробормотал Дилан. Рич сидел на террасном крыльце, крутил в пальцах сигарету, но удерживал себя от того, чтобы закурить. Рядом стояла кружка с остывающим чаем. Газон нуждался в том, чтобы его постригли. Это Ричард отметил в последние 10 минут своего бесцельного сидения. Не то чтобы он был слишком занят в последнее время, но до газонокосилки добираться не получалось. Хватало других нерешённых вопросов. Например, девушка из дома на другой стороне улицы через три двора. Диана не объявлялась два дня. Непривычно, пусто. Её нахождение где-то поблизости успело стать нормальным. Сам Рич не пытался как-то навязываться. Девушке нужно было снова прийти в себя после разговора с придурком в ресторане. Такие встречи не проходят бесследно, даже если следов не видно снаружи. Шарканье нока о тротуары, гомон мужских голосов где-то неподалёку, заставили Рича перевести взгляд с травы на забор. Людей ещё не было видно, но они определённо скоро должны были пройти мимо участка. Мужчины разговаривали громко, никого не стесняясь. Их речь вполне различимо долетала до слуха. А я говорю, ты тогда всё подстроил. Спор был честным. Ты просто очень хотел, чтобы Милашка тебя поцеловала. Я честно выиграл и получил свой приз. Да замолчите вы, идиоты. А этот голос уже был женский и слишком хорошо знакомый. Вас слышит вся улица. Вся улица смотрит телевизор, а здесь только мы, и мы говорим правду, но правду не обижаются. Лучше бы ты отрастил мозги вместо волос и мышц. Рич взял чашку, сделал глоток чая, снова отставил её на крыльцо. Так-так. А вот и Диана. И не одна. И она абсолютно не скучает. Мои мышцы спасли тебя от неприятной компании. Фыркнул уже знакомый рыжий лось, первым появившийся в поле обзора. Я бы убежала, они были слишком пьяные». Диана шла рядом с рыжим в лёгком платье и короткой джинсовке. Убежала бы она. Ага, съехидничал какой-то очкарик. Ладно, сдалась девушка. Может и нет. Они стремительно проходили мимо, не глядя по сторонам и не замечая свидетеля сидящего на крыльце. Ричард поднялся на ноги, тихо прошёл к забору и выглянул им вслед. "Не ходила бы ты одна, Ханни", наставительно поддакнул очередной мужчина, маленький и круглый. "А если бы мы не вышли из того же бара, в другой раз проси своего блондина тебя встретить". Диди размахнулась и хлопнула кругляша по плечу. "Он не мой, Джоши. Мы это уже слышали", хохотнул рыжий лось, чья шевелюра достигала поясницы. Не твой здесь я, к сожалению. И Диллон, и Террис Джошем. А блондин твой, забирай и пользуйся. Компания дошла до двора мастерсов и остановилась на границе газона и тротуара. Поцелуешь на прощание? спросил рыжий. Ричу захотелось двинуть ему по лицу, но он с интересом ждал, что будет дальше. Диана оперлась кулаком о бедро, подняла голову и посмотрела в небо. Я тут недавно чистила дедовскую двустволку, проговорила она. Она выстрелила, но ещё один патрон остался. Компания засмеялась. «Но ты же помнишь, что я готов тебя подождать ещё десять лет", с улыбкой в голосе не отступал рыжий. "Жди, Робби, жди". С этими словами Диппер шагал во двор. Компания же медленно двинулась дальше по улице. "Блондину привет", крикнул напоследок Очкарик. "Обязательно" Отозвалась звалась Диана. Рич стоял, опиршись о забор и незаметно для себя улыбался. Он скомкал сигарету, запихнул её в карман, а оттуда изъял упаковку с леденцами. Как бы не раздражал его рыжелось, но сейчас хотелось его догнать и пожать руку. 22 24. Р. Красивое платье. 22 25. Ди. Откуда знаешь? 22 25. «Р-р». Видел, почему не написала? 22 26. Ди. Зачем? 22 26. р Р-р». От кого тебя пришлось спасать? 22 27. Ди. От пьяных студентов. Тебя это беспокоит? 22 27. РР Просто пиши мне, Диана.